Едва он выучит слово, как тут же появятся ремонтные энзимы и перепрограммирует мозг назад, в оригинальное состояние, то есть в состоянии незнания. Овладевание знанием невозможно. Тогда теория Эновика — ахинея, — констатировала Ли, — она может функционировать только в том случае, если изменения ДНК одноклеточного будут сохраняться. С одной стороны, да. Любая новая информация рассматривается ремонтным энзимом как повреждение, И геном быстренько чинится. Назад к нулю, так сказать. Я подозреваю, усмехнулся Вандербильд, что сейчас последует с другой стороны. Есть другая сторона, с сомнением кивнул Рубин. И в чем она состоит, понятия не имею. Минуточку, сказал Пик, выпрямившись на своем стуле и поморщившись от боли. Его ступня была в гипсе, вид у него был измученный. Но вы же только что я знаю. «Ну, теория просто чудесная!» — воскликнул Рубин. Голос у него все чаще срывался. Когда ему долго приходилось говорить, начинали сказываться последствия нападения Грей Вольфа. Она бы все объяснила. Сегодня утром мы были свидетелями своеобразного процесса. Эта штука изучала нашего робота. Это не имело ничего общего ни с инстинктивным поведением, ни с животным любопытством. Это был чистый разум. Объяснение Эновика должно быть верным. Компьютерная модель Уивер функционирует. Вас не поймешь, вздохнул Вандербильт и промокнул лоб платком. Рубин развел руками. Возможность кроется в аномалии. Ремонтные энзимы тоже делают ошибки. Правда, редко, но в одном из десяти тысяч случаев они промахиваются. Одна базовая пара, которая не будет возвращена в оригинальное состояние. Это мало, но этого достаточно, чтобы кто-то родился на свет гемофиликом или раковым больным или с волчьей пастью. Мы видим в этом дефекты, но это доказывает, что ремонтный принцип действует не безгранично. Лив встала и принялась широкими шагами ходить взад-вперед. Значит, вы убеждены, что одноклеточный идентичный Ир? Мы нашли нашего противника. Два ограничения, быстро сказал Рубин. Первое — мы должны разрешить проблему ДНК. Второе — должно быть что-то вроде королевы. Коллектив может быть сколь угодно разумным, но то, что попало нам в руки, на мой взгляд, лишь исполнительная часть целого. Королева? Как можно ее себе представить? Такая же, как и все, и все же другая. Возьмите муравьев. Матка тоже муравьиха, но особенная. От нее все исходит. Ир — существо стаи, коллектив микроорганизмов, Если Энвик прав, они воплощают собой второй путь эволюции к разумной жизни. Но что-то должно ими управлять. Значит, если мы найдем эту королеву, начал Пик. Нет, — Рубин отрицательно покачал головой, — нам ничего не сделать. Королев может быть много, миллионы. И если они умные, они нам не покажутся. Он сделал паузу. Но чтобы действовать в качестве королев, они должны подчиняться тем же принципам, что и остальные «ир» — слияние и генетическая память. Сейчас мы на стадии получения пахучего вещества, которое клетки выделяют в знак того, что они хотят слиться. Феромон, рецепт которого Оливейра и Йоханссон уже почти нащупали, посредством этого феромона клетки гарантированно сливаются и с королевой. Аромат — это ключ коммуникации «ир». Рубин самодовольно улыбнулся и он может стать ключом к решению всех наших проблем. — Хорошо, Мик, — милостиво кивнул Вандербильд, — Мы вас опять полюбили, хоть вы и подложили нам свинью на нижней палубе. — Я не виноват, — обиженно сказал Рубин. — Вы сотрудник ЦРУ, Мик, моего ведомства. У нас нет такого понятия «я не виноват». — Разве мы забыли упомянуть об этом, принимая вас на службу? — Нет. — Рад слышать. Джуд сейчас будет говорить с президентом. Она доложит ему, что вы хороший мальчик. Спасибо за визит. Назад в соляные копии, братец. Флагманский конференц-зал. Кров и Шанкар казались уже далеко не такими уверенными, как при расшифровке первого сигнала. Подавленное и раздраженное состояние владело всей группой, которую удручали не только события, разыгравшиеся на нижней палубе. Становилось все очевиднее, что никто не понимает действий ИР. Они посылают сигнал одновременно атакуют нас, — недоумевал Пик.